Глава 16 Лихауфа Полночь, когда Тгаллд был на юге, озаряя все ярко как днем, и тень маска протянулась прямиком к морю, он увидел огромное дерево, которое проплывало поблизости. Оно возвышалось над водой на 30 футов, живое и прямое, а его корни должно быть были очень глубокими и широкими. Оно дрейфовало вдоль берега по бурным волнам. Несколько минут Маскал безразлично наблюдал за ним. Потом ему пришло в голову, что следует изучить природу этого дерева. Не задумываясь об опасности, он тут же подплыл к нему, ухватился за нижнюю ветвь и влез на дерево. Оглядевшись, он увидел, что ствол был толстым до самой вершины и оканчивался наростом, немного напоминавшим человеческую голову. Маскл пробрался к этому наросту сквозь множество ветвей, покрытых жесткими скользкими морскими листьями наподобие водорослей. Оказавшись у вершины, он обнаружил, что это действительно была в некоем роде голова. Ее опоясывали мембраны, похожие на рудиментарные глаза, что свидетельствовало о каком-то низшем разуме. Тут, на некотором расстоянии от берега, дерево коснулось дна и принялось тяжело подпрыгивать. Чтобы не упасть, Маскл вытянул руку и случайно закрыл несколько мембран. Дерево отошло от суши, словно усилием воли. Когда оно выровнялось, Маскл убрал руку, и они вновь поплыли к берегу. Немного поразмыслив, он начал экспериментировать с напоминавшими глаза мембранами. Как он и предположил, их возбуждал свет Луны. Дерево перемещалось по направлению к этому свету. Дерзкая улыбка расцвела на лице Маскала, когда он понял, что может доплыть на этом огромном растении и животном до самого Метерплея. Он не стал терять времени и сразу приступил к воплощению плана в реальность. Сорвав несколько длинных жестких листьев, он закрыл все мембраны, за исключением тех, что смотрели на север. Дерево тут же покинуло остров и целеустремленно поплыло в море, точно на север. Однако его скорость не превышала мили в час, а до мэтр было не меньше 40 миль. Гигантские колонны волн мощно бились о ствол. Рассекаемые воды шипели о нижние ветки. Маскал устроился высоко, в сухости, но его тревожила медлительность их перемещения. Наконец он заметил течение, бежавшее на северо-запад, и у него зародилась еще одна идея. Он вновь начал колдовать с мембранами, и вскоре ему удалось направить дерево к стремительному потоку. Как только они оказались в его быстрых водах, Маскл полностью ослепил ствол, превратив течение и в дорогу, и в средство передвижения. Затем он понадёжнее устроился в ветвях, и остаток ночи проспал. Когда он вновь открыл глаза, остров скрылся из виду. Тиргелд тонул в западных водах. Небо на востоке сияло красками близившегося дня. Воздух был прохладным и свежим, свет над морем прекрасным, блистательным и загадочным. Впереди лежала земля, вероятно, Метерплей, длинные темная линии невысоких скал, до которых было около мили. Течение больше не шло к берегу, а огибало его, не приближаясь. Осознав это, Маскл вывел дерево из потока и заставил дрейфовать к суше. Внезапно небо на востоке полыхнуло безумными красками, и верхний край Бранчспелла появился над морем. Луна уже зашла. Берег приближался. Внешне он напоминал остров Сейлоуна. Те же широкие пески, небольшие скалы и непримечательные голые округлые холмы, уходящие в глубь суши. Однако в лучах утреннего солнца он выглядел романтично. Маскову, изможденному и мрачному, не было до этого дела, но как только дерево коснулось земли, он быстро спустился по ветвям и прыгнул в море. Когда он добрался до берега, огромное белое солнце уже стояло высоко над горизонтом. Он долго шел по песку на восток, без особой цели. Маскал решил, что будет идти, пока не увидит речку или долину, чтобы подняться по ней. Солнечные лучи вселяли радость и постепенно облегчали его тяжелую ночную ношу. Когда он прошел по берегу около мили, путь ему преградил широкий поток, впадавший в море из естественного прохода в скалах. Вода в нем чудесного, прозрачного зеленого цвета была полна пузырьков. Она выглядела такой ледяной, шипучей и соблазнительной, что Маскал кинулся на землю лицом вниз и напился. Когда он снова встал, его глаза принялись шутить над ним, то затуманиваясь, то проясняясь. Возможно, это было воображение, но Маскалу почудилось, будто внутри у него шевелится Дигранг. Он пошел вдоль реки. Миновал просвет в скалах и впервые увидел настоящий Метерплей. Перед ним раскинулась долина, подобная драгоценному камню в оправе из головы, скудного камня. Вся холмистая местность была пустынной и безжизненной, однако лежавшая в ее сердце долина оказалась исключительно плодородной. Никогда еще Маскал не встречал подобного изобилия. Она извивалась среди холмов, и перед ним был ее широкий нижний конец. Дно долины было шириной около полумили. Ширина бежавшего посередине потока составляла почти 100 футов, но он был чрезвычайно мелким. В большинстве мест его глубина не превышала нескольких дюймов. Стены долины поднимались футов на 70, но очень полого. Сверху донизу их покрывали небольшие деревца с яркими листьями, окрашенными не в различные оттенки одного цвета, как на земных деревьях, но в разные цвета, в основном сияющие и оптимистичные. Дно долины напоминало сад волшебника. Плотно переплетенные деревья, кусты, и лианы-паразиты повсюду сражались за место. Формы были странными и гротескными, и ни одна не повторялась. Окрас листьев, цветов, Органов размножения и стеблей был уникальным. Казалось, здесь представлены все возможные сочетания пяти основных цветов Торманса, и масковый результат показался зрительным хаосом. Растительность была такой буйной, что он не мог пробиться сквозь неё и был вынужден держаться речного русла. Прикосновение к воде вызывало странное покалывание во всем его теле, напоминавшее легкий удар током. Птиц не было, но несколько удивительных крылатых рептилий небольшого размера все время пересекали долину, перелетая от холма к холму. Крылатые насекомые роились вокруг маскала, угрожая причинить вред. Однако в итоге выяснилось, что его кровь им не подходит, поскольку его ни разу не укусили. По берегам реки кишели отталкивающие ползучие твари, напоминавшие многоножек, скорпионов, змей и тому подобных созданий, но они тоже не пытались атаковать своим оружием голые ноги Маскова, когда он проходил сквозь их ряды к воде. Однако там он встретил кошмарное чудовище размером с пони, внешне напоминавшее, если оно вообще кого-то напоминало, морское ракообразное и был вынужден остановиться. Они уставились друг на друга. Монстр злобно, маскал, хладнокровно и опасливо. Пока он смотрел на чудовище, с ним произошла удивительная вещь. В глазах у него вновь помутилось. Но когда пару минут спустя туман развеялся, и он смог видеть отчетливо, его зрение изменилось. Теперь он видел сквозь тело животного и мог различить все его внутренние органы. Наружные панцири и твердые ткани были расплывчатыми и полупрозрачными. Сквозь них резко выделялась светящаяся сеть кроваво-алых вен и артерий. Потом твердые части окончательно поблекли, и осталась только кровеносная система. Не было даже мягких сосудов. Одна лишь кровь, бежавшая туда-сюда, подобно жидкому огненному скелету в форме монстра. Затем кровь тоже начала меняться. Вместо непрерывного жидкого потока Масков различил миллионы отдельных частиц. Красный цвет был иллюзией, созданной их быстрым движением. Теперь он четко видел, что точки в своей блистательной яркости напоминали крошечное Солнце. Это был двойной поток звезд, несущихся сквозь космос один рукав направлялся к неподвижной точке в центре, в то время как другой исходил из нее. Маска узнал в первом вены чудовища во втором артерии, а в неподвижной точке сердце. Пока он изумленно смотрел, звездная сеть внезапно погасла, будто задутое пламя. там где стояла ракообразная теперь была пустота. И все же сквозь эту, пустоту. Маскл не мог различить пейзаж. Что-то заслоняло свет, хотя и не имело ни формы, ни цвета, ни материи. И теперь объект, больше не воспринимаемый зрением, начал восприниматься эмоциями. Приятное, живительное ощущение восходящих соков, убыстряющихся от любви пульсов. Приключений, загадки, красоты, и женственности захватило Маскала, и удивительным образом оно ассоциировалось с монстром. Маскал не спрашивал себя, почему невидимое чудовище заставило его почувствовать себя молодым, сексуальным и дерзким. Он был полностью поглощен эффектом. Казалось, будто плоть, кости и кровь были отброшены и он стоял лицом к лицу с самой жизнью, медленно вливавшись в его тело. Ощущение померкло. После короткой паузы в пустоте вновь появился текучий звездный остов. Он превратился в кровеносную систему. Возникли твердые части тела, становившиеся все более четкими, в то время как кровеносная сеть бледнела. Наконец, внутренние органы — оказались полностью скрыты панцирем. Существо стояло перед Маскалом во всем своем прежнем грозном родстве Плотное, окрашенное и непоколебимое. Что-то в Маскале вызвало у монстра недовольство, и тот, развернувшись, неуклюже заковылял прочь на шести ногах, двигаясь мучительно и неприглядно к противоположному берегу реки. После этого приключения апатия покинула Маскала. Он стал тревожным и задумчивым. Ему казалось, что он начал видеть мир глазами Дегранга и что впереди ждали загадочные неприятности. Когда у него в следующий раз помутилось в глазах, он подавил это ощущение силой воли, и ничего не случилось. Долина извивами поднималась в холмы. Она значительно сузилась, а лесистые склоны по ее сторонам стали выше и круче. Теперь ширина потока составляла футов 20, но он был глубже и полнился движением, пузырьками и музыкой. Электрические уколы воды стали более сильными, почти неприятными, но другой дороги не было. Наполненная оглушительной какофонией звуков множества живых существ, маленькая долина напоминала огромный дискуссионный зал природы. Жизнь стала еще изобильней. Каждый квадратный фут пространства представлял собой клубок соперничающих воль растительных и животных. Это был настоящий рай для натуралиста. Все формы были разными. И все были фантастичными, с индивидуальным характером. Казалось, природа столь быстро творит жизненные формы, что для них просто физически не хватает места. Однако это была не земля, где нужно посеять сотню семян, чтобы взошло одно. Здесь выживали юные формы, а старые теснились ради них и вымирали. Повсюду, куда смотрел Маскл, они усыхали и гибли без какой-либо видимой причины. Их просто убивала новая жизнь. Другие создания возникали столь стремительно прямо у него на глазах, что превращались в различные царства. Так на земле лежал плод, формой и размером напоминавший лимон, но с более грубой кожурой. Маскл поднял его, намереваясь съесть мякоть, однако внутри обнаружилась полностью сформировавшееся юное деревце, готовое прорвать оболочку. Маскл бросил плод вверх по течению, и тот понесло к нему. Когда они поравнялись, плод остановился и поплыл против течения. Маскл выудил его и обнаружил, что плод отрастил шесть рудиментарных ног. Маскл не возносил хвалебных гимнов великолепной переполненной долине. Напротив, он был циничным и глубоко подавленным. Он думал, что невидимые силы — природа, жизнь, воля или Господь, столь лихорадочно торопившиеся занять этот маленький, вульгарный, презренный мирок — не могли иметь высоких целей и стоили немногого. Как столь низменную борьбу за пару часов физического существования можно было считать серьезным, значимым делом было выше его понимания. Атмосфера душила его. Он жаждал воздуха и простора. Пробившись к склону оврага, он принялся карабкаться к нависшей над ним скале, перебираясь с дерева на дерево. Когда Маскл поднялся на вершину, Бранчспел обрушился на него с такой жестокой ослепительной силой, что он понял — здесь оставаться невозможно. Он посмотрел вниз, чтобы увидеть, куда добрался. По прямой до моря было миль десять. Голые холмистые пустоши спускались прямо к берегу. Вода блестела вдалеке. А на горизонте, едва различимый, лежал остров Сейлоуна. К северу местность продолжала подниматься, насколько хватало глаз. За гребнем, в нескольких милях от Маскала, виднелась линия черных скал с фантастическими силуэтами, отличавшихся от здешних. Возможно, это был Трелл. За ними, на фоне неба, милях в пятидесяти или даже 100, высились пики Личсторма. Большинство покрывало зеленоватый снег, блестевший на солнце. Они были невероятно высокими и странными по форме. Большинство сужалось к вершине. Однако на самой вершине балансировали под невероятными углами колоссальные каменные массы, нависавшие над ландшафтом без видимой поддержки. «Такая земля обещала нечто новое», — подумал Маскл, — «удивительных обитателей. У него возникла мысль отправиться туда». Причем как можно быстрее. Быть может, он даже сумеет добраться до заката. Его привлекали не столько сами горы, сколько лежавшая за ними страна. Проспектива своими глазами увидеть синее солнце, которое он считал чудом из чудес Сторманса. Прямой путь шел через холмы, но воспользоваться им было нельзя по причине смертоносного жара и отсутствия тени. Однако Маскал рассудил, что, двинувшись по долине, не слишком отклониться от курса и решил держаться ее, какие бы отвращения и страх она у него не вызывала. И он снова нырнул в парник жизни. Спустившись, он на протяжении нескольких миль следовал изгибам долины, сквозь тени солнца. Путь становился все труднее. Скалы по сторонам сближались, пока между ними не осталось менее ста ярдов. Дно врага загромождали камни, большие и маленькие, и ручей, в который превратился поток, вынужден был искать окольные пути. Жизненные формы выглядели еще более странными. Очевидные растения и очевидные животные постепенно исчезли, сменившись необычными созданиями, обладавшими признаками тех и других. У них были конечности, лица, воля и разум, но большую часть жизни они предпочитали проводить, укоренившись в земле, и питались почвой и воздухом. Маскал не увидел половых органов и не смог понять, откуда бралось потомство. Затем ему открылось удивительное зрелище. Крупное, полностью развитое животное растение возникло прямо перед ним, словно из ниоткуда. Не веря своим глазам, Маскл долго с изумлением разглядывал существо. Оно спокойно двигалось и взрывалось в почву, будто было здесь всегда. Оставив попытки раскрыть загадку, Маскл вновь зашагал по ущелью, пробираясь от камня к камню. Пока безмолвно и внезапно тот же феномен не повторился. Теперь Маскл не сомневался, что видит чудеса, что природа — извергает свои формы в мир без посредства рождения. Разгадки тайны не нашлось. Ручей тоже изменился. Его зеленая вода источала мерцающее сияние, словно испускала в воздух некую заключенную в ней силу. Маскл некоторое время не шел по воде. Теперь он решил шагнуть в нее, чтобы проверить ее качество. Новая жизнь начала вливаться в его тело сквозь ступни, напоминая медлительное лекарство, а не простое тепло. Ощущение было для Маскала новым, но он инстинктивно узнал его. Испускаемая ручьем энергия поднималась по его телу не как друг или враг, а лишь потому, что оно оказалось на ее пути к некой цели. Но хотя у нее и не было враждебных намерений, Последствия могли быть весьма серьезными. Маскал отчетливо понимал, что, проходя сквозь его тело, эта энергия может вызвать некие физические изменения, если только он этому не помешает. Быстро выпрыгнув из воды, он прислонился к скале, напряг мускулы и приготовился к грядущей трансформации. В тот же миг его зрение вновь затуманилось, и как он не сопротивлялся, На лбу расцвело созвездие новых глаз. Он нащупал шесть, помимо уже имевшихся. Опасность миновала, и Масков рассмеялся, поздравляя себя с тем, что легко отделался. Потом он задумался, для чего нужны новые органы. К добру они или к худу? Он выяснил это, не успев сделать и дюжины шагов по оврагу. Когда он собирался спрыгнуть с валуна, Его зрение изменилось, и он машинально замер. Он видел одновременно два мира. Своими старыми глазами он, как и прежде, видел ущелье с его камнями, ручей, животных растений, солнечный свет и тени. Однако новыми глазами он видел совсем иначе. Все детали остались прежними, но свет был приглушенным, и все оказалось блеклым, резким и бесцветным. Солнце скрывали облака, затянувшие небо. Эти облака энергично двигались, словно живые. Они были обширными, но тонкими. Однако некоторые участки оказались намного плотнее других. Движение сталкивало частицы друг с другом или разносило в стороны. Приглядевшись, можно было различить зеленые искры ручья. Они плыли к облакам, но, добравшись до них, словно вступали в ужасную битву. Искры пытались подняться выше, в то время как облака сосредотачивались вокруг них, куда бы они ни направлялись, пытаясь создать плотную тюрьму, которая пресекла бы дальнейшее перемещение. Насколько видел Маскал, большинству искр после лихорадочных усилий всё же удавалось вырваться. Но одна, на которую он смотрел, попала в ловушку, и вот что с ней произошло. Ее окружило сплошное кольцо облаков, и, несмотря на лихорадочные прыжки и метания во все стороны, будто искра была живым, обезумевшим существом, попавшим в сеть, она не нашла выхода и тащила за собой пелену облаков, куда бы ни двигалась. Пары сгущались вокруг нее, пока не стали напоминать черные, тяжелые, густые тучи, как перед сильной грозой. потом искра по-прежнему видимая внутри, оставила попытки выбраться и на время замерла. Облачный поток продолжал стягиваться и приобрел почти сферическую форму. Становясь тяжелее и медлительнее, он начал постепенно спускаться на дно долины. Оказавшись напротив Маскала, всего в нескольких футах от земли, он перестал двигаться и на две минуты полностью замер. Внезапно, Подобно разветвленной молнии, огромное облако выстрелило, стало маленьким, неровным и окрашенным, и, превратившись в животное растение, принялось бродить и укореняться в поисках пищи. Заключительную стадию процесса Маскл наблюдал обычным зрением. Согласно ему, существо чудесным образом появилось из пустоты. Маскл был потрясен. Его цинизм сменился любопытством и восхищением. «Именно так рождается мысль», — сказал он себе. «Но кто мыслитель? Здесь трудится некое великое живое сознание. Оно разумно, ведь все его формы различны, и у него есть характер, ведь все они принадлежат к одному типу». Если я прав, и если эта сила зовется формирующим или кристалменом, я увидел достаточно, чтобы желать побольше разузнать о нем. Глупо искать новых загадок, пока я не разгадал эти. Кто-то позвал его сзади, и, обернувшись, он увидел человеческую фигуру, спешившую к нему по оврагу. Незнакомец скорее напоминал мужчину, чем женщину. Высокий, но проворный в тёмном одеянии, напоминавшем платье, которое спускалось ниже колен. На голове у странника был тюрбан. Маскл остановился, дожидаясь человека, а когда тот приблизился, двинулся ему навстречу. Здесь его ждал очередной сюрприз. Незнакомец определённо был человеком, но не мужчиной, не женщиной и не чем-то средним. Он принадлежал к третьему полу видеть которое было удивительно, а понять сложно. Чтобы выразить словами половое впечатление, которое произвел на разум Маскова физический облик странника, придется придумать новое местоимение, поскольку ни одно из существующих здесь не годится. Поэтому вместо «он», «она» или «оно» будет использовано «некто». Сперва Маскал не мог понять, почему решил, что телесные особенности этого существа связаны с полом, а не с расой. И все же никаких сомнений в этом не было. Тело, лицо и глаза определенно были не мужскими или женскими, а какими-то иными. Точно так же, как человек может с первого взгляда отличить мужчину от женщины по неким необъяснимым выражению и духу, которые совершенно не связаны с фигурой, облик странника отличался от обоих полов. Как и в случае с мужчинами и женщинами, весь некто источал скрытую чувственность, придававшую лицу и телу их странный характер. Маскал решил, что это любовь, но какая и к кому? Это была непостыдная мужская страсть, и неглубоко укоренившийся женский инстинкт смириться со своей участью. Не менее настоящая и непреодолимая, но иная. Глядя в эти загадочные древние глаза, Маскл интуитивно ощутил, что возлюбленным некто был сам формирующий. Он понял, что смыслом этой любви являлось не продолжение рода, а земное бессмертие личности. Этот любовный акт не приносил детей, сам возлюбленный был вечным ребенком. Более того, некто добивался, как мужчина, но отдавался, как женщина. Все эти вещи смутно и путанно выражались этим невероятным созданием, которое словно явилось из другой эпохи, когда творение было иным. Из всех странных существ, что Маскал встретил на Тормансе, Это показалось ему самым удивительным, то есть наиболее далеким от него самого по духовному строению. Проживи они вместе сотню лет, никогда бы не стали спутниками. Маскл стряхнул с себя похожее на транс размышления и, лучше разглядев незнакомца, попытался осмыслить загадочные вещи, которые нашептывала ему интуиция. Некто обладал широкими плечами и крупными костями. Грудей не было. И этим некто напоминал мужчину. Однако кости были такими плоскими и угловатыми, что плоть некто напоминала кристалл с ровными поверхностями вместо изгибов. Тело выглядело так, словно не было обкатано морем времен, чтобы обрести гладкую, округлую закономерность. А возникло угловатое и граненая из одной внезапной идеи. Лицо тоже казалось сломанным и неправильным. Маскл с его расовыми предрассудками не увидел в этом лице красоты. Однако в нем была красота, пусть не мужская и не женская, поскольку присутствовали три ее признака — характер, разум и гармония. Медного цвета кожа странным образом сияла, словно подсвеченная изнутри. Лицо было безбородым, однако волосы на голове были длинными, как у женщины, и, заплетенные в косу, спускались до лодыжек. У некто было всего два глаза. Тюрбан на лбу топорщился, очевидно, скрывая некий орган. Маскал не мог оценить возраст некто. Тело выглядело бодрым, энергичным и здоровым, кожа чистой и сияющей, глаза яркими и проницательными, а значит, некто вполне мог быть молодым. Однако, чем дольше Маскал смотрел, тем сильнее ощущал невероятную древность. Истинная юность некто казалась такой же далекой, как ландшафт по ту сторону перевернутого телескопа. Наконец Маскал обратился к незнакомцу, хотя ему казалось, что он беседует со сном. — Какого ты пола? — спросил он. — Сейчас есть мужчины и женщины, однако в прежние времена мир населяли фэны. Полагаю, я последний оставшийся из этих созданий, что тогда занимали ум Фасини. Фасини? Теперь его ошибочно именуют формирующим или кристалменом. Недалекие имена, придуманные расы недалеких существ. А как зовут тебя? Лихалфа. Как? Лихалфа, а тебя — Маскл. Я читаю в твоем сознании, что ты только что пережил удивительные приключения. Похоже, ты невероятно удачлив. Если твоя удача продлится, быть может, я смогу ею воспользоваться. Считаешь, моя удача существует ради тебя? Однако сейчас это не имеет значения. Меня интересует твой пол. Как ты удовлетворяешь свои желания? Лихалфе показал на скрытый орган на своем лбу. «С его помощью я извлекаю жизнь из потоков, которые текут сквозь всю сотню долин Мэттерплея. Их напрямую питает Фассини. Я провел жизнь в попытках отыскать его. Я охотился за ним так долго, что если бы назвал число лет, ты бы решил, что я лгу». Маскл медленно поднял глаза на Фэна. В Ивдоун я встретил еще одного жителя Мэтрплея, юношу по имени дигранг Я его поглотил. Вряд ли ты говоришь мне об этом из тщеславия. Это было ужасное преступление. К чему оно приведет? Лихалфа улыбнулся забавной, сморщенной улыбкой. В Мэтрплее он будет шевелиться у тебя внутри, чуя воздух. У тебя уже его глаза. Я его знал. Будь осторожен, иначе произойдет нечто еще более удивительное. Держись подальше от воды. Я думаю, это ужасная долина, в которой может случиться что угодно. Не мучай себя из-за Дегранга. Долина, по правде, принадлежит Фенам Люди здесь просто захватчики. Избавиться от них — доброе дело. «Больше я ничего не скажу», — задумчиво продолжал Маскл. «Но вижу, что мне следует соблюдать осторожность». «Что ты имел в виду, когда говорил, что моя удача тебе поможет?» «Твоя удача быстро слабеет, но, возможно, она по-прежнему достаточно сильна, чтобы послужить мне. Вместе мы отыщем Трелл». «Отыщем Трелл? А что, его так трудно найти?» Я говорил, что всю жизнь потратил на поиски. Ты сказал, что искал Фессини, лихалфа Фэн Фе. посмотрел на него странными, древними глазами и вновь улыбнулся. «Источником этого потока, Маскл, как и всех других потоков жизни в Метерплее, является Фессини. А поскольку все они текут из трела, значит, искать Фессини нужно в треле». «Но что мешает тебе найти, трал, ведь это известная страна?» «Она лежит под землей. Ее сообщения с верхним миром малочисленны, и никто из тех, с кем я беседовал, не знает, где они находятся. Я обыскал долины и холмы, побывал у самых врат Личторма. Я так стар, что ваши старики рядом со мной покажутся новорожденными младенцами», и все же теперь я не ближе к трелу чем тот зеленый юнец, что жил среди других фенов Значит, если моя удача хороша, твоя исключительно плоха. Но что ты приобретешь от эскаффа, Синя?» Лихалфа молча посмотрел на него. Улыбка на лице некто погасла и сменилась таким выражением неземной боли и печали, что Маскалу не было нужды настаивать на ответе. Некто, терзала скорбь и тоска любовника, навечно разлученного с возлюбленным, запахи и следы которого всегда рядом. На мгновение эта страсть придала чертам некто безумную, суровую духовную красоту, намного превосходившую красоту любой женщины или мужчины. Однако внезапно это выражение исчезло, и в резком контрасте Маскл увидел подлинного Лихалфа. Чувственность некто была исключительной, но вульгарной. Она напоминала героизм одиночки, с неутомимой настойчивостью, преследующей животные цели. Маскл неодобрительно посмотрел на Фэна и постучал пальцами по бедру. «Что ж, пойдем вместе. Быть может, мы что-нибудь отыщем, и в любом случае я вряд ли пожалею о беседе со столь выдающейся личностью, как ты». Но я должен предупредить тебя, Маскол. Мы с тобой разные создания. Тело Фена содержит всю жизнь, тело мужчины только ее половину. Другая половина находится в женщине. Возможно, фасине окажется для тебя слишком крепким зельем. Разве ты этого не чувствуешь? Мои чувства притупились. Я приму все меры предосторожности, какие смогу, а в остальном Положусь на удачу». Он наклонился, и, ухватившись за тонкое и изношенное одеяние Фэна, оторвал от него широкую полосу, которой обмотал лоб. «Я не забыл твой совет, лихал Фэ. Мне бы не хотелось спуститься в путь маскалом и достичь цели Дегрангом». Фэн криво ухмыльнулся, и они двинулись вверх по течению. Дорога была трудной. Им приходилось шагать от камня к камню, И это оказался нелегкий труд. Время от времени они сталкивались с более серьезным препятствием, через которое требовалось перелезать. Разговор прервался на долгое время. Маскал по возможности следовал совету спутника избегать воды, однако ему то и дело приходилось в нее ступать. Во второй или в третий раз его руку внезапно пронзило огонь в том месте, где нанес рану крек. стал Крэг. Его страхи испарились, и он принялся намеренно шагать по ручью. Гладя подбородок, лихав и наблюдал за ним прищуренными глазами, пытаясь понять, что произошло. «Это твоя удача, — говорит с тобой, Маскл, — или случилось нечто иное? Послушай, ты — существо с древним опытом, и если уж кто-то знает, так это ты». «Что такое Маспл?» Лицо Фэна ничего не выражало. «Мне это название незнакомо. Это некий иной мир. Такого не может быть. Существует лишь один мир — мир фасини Маспл подошел к некто, взял под руку и заговорил. «Я рад, что встретил тебя, Лехалфэн, потому что это долина, и все остальное нуждается в объяснении. Например, в этом месте почти не осталось органических форм. Почему они исчезли? Ты зовешь этот ручей потоком жизни, однако чем ближе мы к его истоку, тем меньше жизни он дает. Милли другое ниже по течению мы видели этих спонтанных животных растений, возникавших из ниоткуда. В то время как у самого моря растения и животные кишмя кишат, просто не дают друг другу прохода. И если все это неким таинственным образом связано с твоим Фассини, сдается мне, его природа в высшей степени парадоксальна. Его сущность начинает творить формы, лишь если ее хорошенько ослабить и разбавить. Но, быть может, мы оба говорим глупости?» Лихалфа покачал головой. «Все это должным образом согласуется». Поток есть жизнь, и он постоянно бросает искры жизни. Когда материя ловит и пленит эти искры, они становятся живыми формами. Чем ближе поток к своему истоку, тем ужаснее и сильнее его жизнь. Когда мы достигнем начала долины, ты сам увидишь, что там вообще нет жизненных форм. Это означает, что не существует достаточно прочной материи, способные уловить и удержать ужасные искры, которые там встречаются. Ниже по течению большинству искр хватает энергии, чтобы подняться в верхние слои атмосферы, однако некоторые задерживаются на пути вверх и внезапно взрываются формами. Я сам появился на свет таким образом. Еще ниже по течению у моря поток теряет значительную часть своей жизненной силы, Искры там ленивы и неповоротливы. Они рассыпаются в стороны, вместо того, чтобы подниматься в воздух. Вряд ли найдется материя, сколь бы нежная она ни была, не способная удержать эти слабые искры, и множество их попадает в плен. Этим объясняется разнообразие живых форм, которые можно там увидеть. Более того, искры передаются из одного тела в другое при смене поколений, и так продолжается непрерывно, пока они не погаснут от истощения. Еще ниже лежит само тонущее море. Там выродившаяся, обессиленная жизнь потомков Метерплея имеет в качестве тела целое море. Она так слаба, что не может создать никаких форм, однако ее постоянные бесплодные попытки выражаются в виде водяных колонн. Значит, медленное развитие мужчин и женщин связано со слабостью зерна жизни в них? Именно. Оно не может одновременно удовлетворить все свои желания. И теперь ты понимаешь, насколько превосходят людей фены, которые рождаются спонтанно от более энергичных, возбужденных искр. Но откуда берется материя, которая заключает в себе эти искры? После смерти жизнь становится материей. Сама материя умирает, но постоянно сменяется новой материей. Но если жизнь происходит от Фассини, как она может умирать? Жизнь есть мысли Фассини, и, покинув его сознание, они становятся ничем. «Простыми гаснущими углями». «Безрадостная философия», — замесил Маскл. «Но тогда кто такой сам Фессини? И почему он мыслит?» Лихалфе вновь одарил его сморщенной улыбкой. «Это я тоже объясню. Природа Фессини такова. Со всех сторон его окружает пустота. У него нет спины и боков, только лицо» и лицо — это его форма. Иначе быть не может, поскольку ничто больше не способно существовать между ним и пустотой. Его лицо — сплошные глаза, потому что он вечно созерцает пустоту. Он черпает из нее вдохновение, ведь это единственный способ для него почувствовать себя. По той же причине Феном и даже людям «Нравятся пустые места и безграничные пустоши, ведь там есть частица Фессини». «Похоже на правду», — согласился Маскал. «Мысли постоянно текут от лица Фессини назад, но поскольку лицо у него со всех сторон, они текут внутрь. Таким образом, мысленный поток непрерывно движется из пустоты внутри Фессини, которая является миром». Мысли становятся формами и населяют мир. Следовательно, окружающий нас внешний мир находится вовсе не снаружи, а внутри. Видимая Вселенная напоминает огромный желудок, а того, что действительно находится извне, мы никогда не увидим. Масков глубоко задумался. «Лихалфа, я не понимаю, на что тебе надеяться раз ты — всего лишь отброшенная, умирающая мысль. «Ты никогда не любил женщину?» — спросил Фэн, пристально глядя на него. «Может, и любил». «Когда ты любил, разве у тебя не было чудесных моментов?» Это тот же самый вопрос, заданный другими словами. «В такие моменты ты приближался к Фессине, и если бы мог приблизиться еще сильнее... Разве ты бы этого не сделал? Сделал бы, невзирая на последствия. Даже если тебе самому ни на что надеяться? Но я бы надеялся на это. Дальше Лихалфа шагал молча. «Мужчина — лишь половина жизни», — внезапно сказал некто. «Вторая половина — женщина. Но Фенн есть цельная жизнь. Более того, когда жизнь раскалывается надвое, Из нее уходит что-то еще, что-то, свойственное лишь целому. Твою любовь нельзя сравнивать с моей. Если даже твоя ленивая кровь тянется к Фессине, не задумываясь, что из этого выйдет, как, по твоему мнению, себя ощущаю я? «Я не сомневаюсь в подлинности твоей страсти», — ответил Маскл. Но мне жаль, что ты не можешь отыскать путь, чтобы пронести ее в следующий мир». Лихалфе одарил его кривой ухмылкой, выражавшей неведомые чувства. «Люди думают, что пожелают, но фены созданы так, что могут видеть мир лишь таким, каков он на самом деле». На этом разговор закончился. Солнце было высоко в небе, и, судя по всему, путники приближались к началу оврага. Его стены продолжали смыкаться, и за исключением тех моментов, когда Бранчпелл оказывался прямо над головой, Лихалфа и Маскл шагали в глубокой тени. Но воздух все равно был неприятно жарким и тягучим. Вся жизнь исчезла. Отвесные скалы, каменистая земля и булыжники, загромождавшие русло ручья, представляли собой прекрасное, фантастическое зрелище. Белоснежный кристаллический известняк пронизывали сияющие ярко-голубые вены. Поток из зеленого стал чистым, прозрачным хрусталем. Он мелодично журчал и выглядел в высшей степени прелестно и романтично, однако Лихалфа, похоже, видел в нем нечто иное. Черты некто все сильнее искажались и суровили. Примерно через полчаса после того, как исчезли все другие жизненные формы, очередное животное растение сгустилось из пустоты у них на глазах. Оно было высотой смазково и выглядело сияющим и энергичным, как и подобает созданию, только что выкованному природой. Существо принялось бродить туда-сюда, а потом внезапно взорвалось. От него ничего не осталось. Тело в мгновение ока исчезло в том же невидимом тумане, из которого появилось. «Это подтверждает твои слова», — заметил Маскл, побледнев. «Да», — ответил Лихалфа, — «мы пришли к области ужасной жизни». «Значит, раз ты оказался прав в этом, я должен поверить всему, что ты мне говорил». Когда он это произнес, они как раз преодолевали изгиб оврага. Прямо перед ними возникла отвесная скала высотой три сотни футов, сложенная из белого в крапинку камня. Здесь начиналась долина, и дальше пути не было. «Теперь в благодарность за мою мудрость одари меня своей удачей», — сказал Фэн. Они подошли к подножию скалы, и Маскл задумчиво оглядел ее. На нее можно было влезть но подъем обещал быть тяжелым. Крошечный ручеек вытекал из отверстия в скале на высоте нескольких футов. Если не считать его мелодичного журчания, царила мертвая тишина. Дно ущелья скрывала тень, однако и верхнюю половину скалы освещало солнце. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Маскл. «Теперь все в твоих руках» и у меня нет никаких предложений. Твоя удача должна помочь нам». Маскова еще некоторое время смотрел вверх. «Лучше дождаться вечера, Лихалфа. Возможно, мне придется влезть на вершину, однако сейчас слишком жарко, и, кроме того, я устал. Я несколько часов посплю, потом будет видно». Лихалфа выглядел недовольным, но не стал возражать.